Глава шестая. Директор Ли прослыл человеком хватким и жёстким. Он не подавался ни очарованию юных лаборанток, ни под подобострастию подхалимов, никому не давал поблажек. Эрл бахвалился, что замолвит за меня словечко, но я понимала, после происшествия с образцом в 613 работать на прежней должности я больше никогда не смогу. Удивилась, что уборщицы это взяли. И сейчас, приближаясь к кабинету шефа, Начинала нервничать все сильнее. Я не могла потерять эту работу. Вся моя жизнь проходила посреди пробирок и образцов. Я больше ничего не умела. Если упущу и эту возможность, не смогу вырастить Ника. Если уволят из Барсилия, пробормотала прежде, чем открыть дверь. Клянусь, продам его в цирк. На вырученные деньги год продержимся. И вошла в кабинет мистера Ли, как будто нырнула в прорубь. А, вот и она. При виде меня пол поднялся, непривычно широко улыбаясь, подошёл и взял за руку. Роза Блэр. Я опасливо покосилась на высидевающего в кресле мужчину, который внимательно изучал меня. Казалось, незнакомец был одет небрежно. Галстук расслаблен, фиолетовая рубашка казалась измятой, но при этом тёмно-серый костюм выглядел дорого, а часы, украшающие широкое запястье блондина, я, кажется, видела в рекламе. такие могли позволить себе немногие. Перевела взгляд на пол и вопросительно начала. А это у меня к тебе деловое предложение, перебил мистер Ли. Он явно не желал представлять мне гостя. Слышал, тебе нужны деньги. Получишь сумму, равную годовому жалованию лаборанта. Как тебе? Согласна? Я насторожилась еще сильнее. По спине прокатился морозец. Очень уж все происходящее напоминало ловушку, даже сыр выложили. А в чем будет заключаться моя новая работа? негромко спросила я. Тебе все объяснят на месте, жестко отрубил пол и подтолкнул меня к незнакомцу. Поедешь с мистером. Он осекся, так и не произнеся имя блондина, и мне вдруг захотелось сбежать. Но я понимала, что не смогу этого сделать. Даже если выскочу из кабинета и убегу от охраны, Не выберусь из здания. Пропуск заблокируют, и всё. Нет. Надо действовать хитростью. Я уже смирилась с тем, что придётся искать другую работу, а, возможно, и город. Гость шефа с каждой минутой нравился мне всё меньше. Взгляд его голубых глаз вымораживал душу, препарировал тело. Мужчина смотрел на меня как лаборант на мышь. Мне не хотелось становиться Люси. Разумеется, я связала неприятную беседу с Эданом. оброненные им последние слова и неожиданное появление этого человека. То, что пол заискивал перед богато одетым блондином, подтверждало худшие опасения. Наверняка это один из инвесторов, которые потеряли возможную прибыль после того, как землян прогнали с Луняна. Чего же хотят от меня? Информацию? Что если Эден проболтался, и эти люди нацелены на Доминика? Сердце замерло. Нет. Никому не позволю даже коснуться моего мальчика. Хорошо. твердо кивнула и прямо посмотрела на незнакомца. Едем, мистер. Сделала паузу и приподняла бровь. Если меня после поездки отпустят, то блондин назовет вымышленное имя. Если же представится настоящим, то дела мои плохи. Рис, произнес мужчина. Судя по тому, как крупно вздрогнул шеф, все хуже, чем я думала. Сэм Рис. Глава регионального отдела мобилизации и режимно-секретной работы. Правительство во рту пересохло, перед глазами всё поплыло. У меня будто землю из-под ног выдернули. Даже пол посмотрел на меня так, будто навсегда прощался. Надо бежать. Но сначала Ник. Я должна придумать, как его спрятать. Кто же поможет? В животе будто комок колючей проволоки скрутился. Но я взяла себя в руки и выдавила улыбку. кольцо знакомством мистер Рис. Могу я перед поездкой переодеться? Возможно, вы не знаете, но уборщицы не имеют права выносить форму за пределы лаборатории. Это неважно, Роза, начал было пол, но Рис его перебил. Конечно, вы можете переодеться и захватить личные вещи. Почти ласково проговорил он, но взгляд был холоден как скальпель. Спускайтесь, машина ждёт у выхода. Я кивнула, будто во сне. И стараясь не выдать своего волнения, направилась к выходу. Мистер Ли суетливо кинулся открывать передо мною дверь, чего раньше ни для кого не делал. Я и так была перепугана до смерти, а теперь и вовсе бросилась со всех ног. В нашу лабораторию примчалась за несколько минут, и, схватив Миранду за руку, быстро проговорила: "Под любым предлогом немедленно уходи с работы, забери из моей квартиры Ника и спрячь его". Но растерялась она. Что Умоляю, Мира, поспеши, выдохнула я и боясь, что кто-то меня увидит, здесь покинула лабораторию. Я не предполагала, куда подруга спрячет моего сына и не хотела знать, там, куда я отправлялась, умели развязывать языки. Кожа покрылась мурашками, и я обхватила себя руками. На миг привалилась к стене и глубоко вдохнула. Спокойно. Может, я смогу сбежать. Огонёк надежды был настолько маленьким, что легко мог потухнуть от малейшего сквозняка, но даже так, едва тлея, он грел меня. Успокоившись, я вернулась в подсобку и переоделась, подхватив сумочку, направилась к выходу для обслуживающего персонала, но пропуск не сработал. Когда экран полыхнул алым, я поджала губы. Теперь придётся вернуться и спуститься общим лифтом. Мне давали понять, что следят за каждым шагом. Как некогда мы с Мирандой выстраивали для Люси путь по стеклянному лабиринту, закрывая лишние ходы и заманивая вкусняшкой. Годовое жалование деньги перестали что-либо значить. Я была готова бросить и квартиру, и мизерный счет в банке лишь бы у Театриза и защитить Ника, в крови которого теперь была капля драконьей магии. Но пока приходилось играть по чужим правилам.